против Польши. В дополнение он послал через Дженкинсона секретное послание к Елизавете, предлагая соглашение о взаимном предоставлении политического убежища в случае необходимости. Толстой. Англия и Россия. Страница 39-40. В июне 1568 года Елизавета послала нового посла Томаса Рандольфа в Россию. Он должен был добиться новых привилегий для английских купцов, но избежать обсуждения вопроса о политическом союзе. Однако Елизавета велела передать царю, что если какое-либо несчастье приключится в его владениях, «Мы заверяем его, что он будет дружественно встречен в наших владениях». Там же страница 45 По прошению Рандольфа Иван IV принял английских купцов в России в опричнину 20 июня. Одновременно Иван IV послал к Елизавете для конфиденциальных переговоров своего посланника Андрея Совина. Там же страница 67 Кажется очевидным, что причиной жестокого обращения царя с митрополитом Филиппом были его недоказуемые подозрения, что митрополит связан с воображаемым заговором. Даже более уязвимым, нежели Филипп, был царский двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий. Следует вспомнить, что в течение болезни Ивана в 1553 году группа бояр попыталась сделать Владимира его наследником. Царь не мог забыть этот эпизод, равно как не могли его забыть и его противники. В действительности сам Владимир никогда не стремился к власти. Это его интриганка-мать, княгиня Ефросиния, урожденная княжна Хованская, мечтала сделать своего сына царем. Но она была вынуждена в 1563 году уйти в Белозерский монастырь, жила там под строгим надзором и, таким образом, была лишена возможности вести какую-либо дальнейшую политическую деятельность. В 1566 году При опричнине Владимира заставили поменяться землями с царем Иваном IV. Он потерял старицу и всю основную территорию владений своего отца. Люди, на полученных им взамен землях, не были связаны с ним патриархальными традициями. Веселовский. Исследование опричнины. Страница 165. Таким путем были поколеблены основания его авторитета и власть, и он сделался абсолютно зависимым от царской воли. При подобных условиях Владимир не мог бы согласиться возглавить заговор против царя Ивана IV, даже если бы стремился к этой роли. Тем не менее, в глазах противников царя Ивана Владимир продолжал быть потенциальным кандидатом на трон. Этого не могли не знать агенты Ивана IV, и его подозрения насчет Владимира вспыхнули вновь. Весной 1569 года ситуация стала для России опасной. В Люблине совместный польско-литовский сейм обсуждал объединение между Польшей и Литвой. Литовские князья... Охотно согласились на объединение, поскольку силы одной лишь Литвы были недостаточными, чтобы справиться с армией московитов. Поляки отказались помочь без того, чтобы окончательно связать Литву с Польшей. Дабы увеличить польское преобладание, король Сигизмунд Август, в противовес возражениям литовских князей, издал два декрета 5 марта и 6 июня – передающие украинские области Великого княжества Литовского, Волынскую, Киевскую, Братславскую, Польши. 1 июля 1569 года был подписан акт объединения. Россия в средние века. В результате Люблинской унии военный потенциал Литвы более чем удвоился. Тем временем в кафе турки готовились к кампании против Астрахани.